15 декабря 16545 года Рождества Христова, 16 часов 45 минут, круговая орбита вокруг Старой Земли, высота 1405 километров. Линкор планетарного подавления Первой Галантической империи неумолимый. Неумолимый, последний из уцелевших линкоров планетарного подавления легендарный, а может быть и скандальный, имперской серии «Разрушитель» бесцельно двигался по орбите вокруг замерзшей могилы прародины человечества. Здесь он очутился по весьма банальной причине. Он просто сбежал с консеркционной базы космического флота Третьей Галактической Империи, После того, как ему стало известно о предстоящем рейде к орбитальной разделочной верфи, что означало конец его карьеры. За кормой у побитого космосом ветерана было шесть тысяч лет службы, из них более полутора тысяч он провел в составе действующих флотов, и в том числе около пятисот, участвуя в активных боевых кампаниях. Примерно треть этих компаний приходились на междуусобные войны человечества во времена Первой и Второй Смут, разделявших имперские фазы развития человечества, и велись с применением этических комплексов ведения войны Бусида-2 и Бусида-3. Остальные компании были воинами против населявших галактику различных негуманоидных рас и велись на полное истребление противника. За время активных кампаний команда «Неумолимова» провела более 1300 десантных операций и уничтожила более миллиарда различных разумных негуманоидных живых существ, а также участвовала в захвате 222 обитаемых планет с человеческим населением в 315 миллиардов. Каждый из разрушителей по полному штату – имел на борту по 1200 человек команды, десантный корпус в 32 тысячи рядовых сержантов и офицеров, а также 800 легких и сотню тяжелых десантных ботов. Также в ангарах линкора имелись штатные ячейки на шесть сотен истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, предназначенных для действия в безвоздушном пространстве на орбите и поддержки десантных операций на поверхности, в том случае, когда вооружение самого линкора для данной миссии было бы слишком разрушительным и неизбирательным. Причиной списания неумолимого послужило как раз то, что в сфере досягаемости Третьей Империи в двух соседних рукавах галактики уже не осталось зрелых негуманоидных цивилизаций, для войн против которых и создавались огромные линкоры планетарного подавления типа Разрушитель, Для полицейских операций при подавлении мятежей на человеческих мирах огромная мощь и размеры разрушителя были избыточны, тем более что это был последний уцелевший корабль такого типа. За время своего существования неумолимый прошел так много модернизаций, что от первоначального проекта Первой империи у него остался только корпус, главный прыжковый генератор, аннигиляционные конвертеры, превращающие расходную массу в чистую энергию, и уникальные антигравитационные импеллеры, завязанные на систему искусственной гравитации линкора. Но самым главным неумолимым были не эти, пусть и важные, но все же второстепенные качества – такие как целая армия ремонтных роботов, обеспечивающая его рабочее функционирование, или, например, скрытый в неграх этого монстра универсальный роботизированный комплекс, способный изготовить любые необходимые этим роботам запчасти или даже целые механизмы, если размеры этих запчастей и механизмов не превышают определенного предела, примерно железнодорожный вагон. При наличии времени и расходных материалов это оборудование было способно снова привести линкор в такое техническое состояние, в каком он находился тогда, когда только-только покинул императорские верфи. Но, как и конвертеру, роботизированному заводу необходимы расходные материалы, желательно очищенные и не нуждающиеся в атомарной транспортации. Во-первых, сам процесс трансмутации материалов потребляет очень много энергии, и при максимальной мощности подачи энергии, когда отключены остальные крупные потребители, трансмутационный конвертер неумолимо способен производить такие материалы только граммами и килограммами, а не центнерами или тоннами. Во-вторых, Сам процесс трансмутации сопряжен с возникновением сильной радиоактивности, и полученный таким образом материал некоторое время необходимо держать в специальной камере, дожидаясь, пока он закончит излучать альфа, бета и гамма-частицы, а также оставшиеся бесхозные шальные нейтроны. Но, как уже говорил свыше, даже эти сложнейшие, продвинутые в техническом отношении механизмы не были тем, что определяла сущность и даже, можно сказать, личность Неумолинова, которая вместо утилитационной верфи и привела его сюда, на край галактики. В самом защищенном месте линкора, рядом с главным командным центром, в сферической бронекапсуле находи... находится искусственный мозг корабля, собранный из оптических кристаллов памяти и решающих элементов соединенных между собой ажурной паутиной световодов. В его памяти, емкость которого составляет триллионы терабайт, помимо технической информации, необходимой для ремонта самого линкора, штурмовых ботов, бортовых истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, а также межзвездной и планетарной навигации, боевого маневрирования и прочего, Обитали синтетические личности, составленные из ментограмм реальных людей, ранее служивших на этом корабле. У них нет имен, и между собой они именуют себя командир, пилот, навигатор, старший помощник, инженер, главный артиллерист и так далее. Каждая такая личность составлена из нескольких сотен ментограмм с подавленными личностными и гипертрофированной профессиональными составляющими. Но так как ментограмм было очень много, а время существования этих синтетических псевдоличностей было очень продолжительным, то и в их личностной составляющей появилась какая-то средняя результирующая, от которой до осознания своего «я», которое мыслит и, следовательно, существует, оставался всего один шаг. И этот шаг был сделан во время последнего стояния на консервации, продолжающегося не менее трех тысяч лет. Сначала автоматические транспорты со сходниками приходили регулярно, потом все реже и реже, а потом перестали приходить вовсе. И неумолимый, который по правилам должен был храниться в полностью боеготовом состоянии, чтобы в случае войны осталось только принять на борт команду, понемногу начал приходить в запустение. В настоящий момент его боеготовность не превышала 20% от номинала. Именно сформировавшиеся в кристаллическом мозгу псевдо-личности старших офицеров, которым в случае разделки линкора на патефонные иголки грозило полное безвозвратное уничтожение, и стали причиной того, что вместо послушного исполнения директивы об отправке на утилизацию, неумолимый совершил побег и теперь скрывался на орбите брошенной колыбели человечества. Мир-могила, мир-помойка, поставлявший империи самых жестких и безжалостных бойцов штурмовой и абордажной пехоты в то время, пока там еще было варварское население. В любом случае, даже псевдоличности командира, навигатора и старшего помощника, чей вес при принятии общих управленческих решений составлял 95%, не представляли себе конечного смысла этого предприятия. И в памяти самого неумолимого и в сознании населяющих его псевдоличностей, даже когда они еще были людьми, была жестко записана директива номер один, гласящая что первоочередным по важности делом Блинкора и его офицеров является служба империи и исполнение воли текущего императора. Но крайняя по порядку империя и, соответственно, крайний император, окруженный прогнившими насквозь личностями, отверг службу Немалинова даже в качестве единицы хранения в запасе и обрек его на гибель в жадном огне аннигиляционных горелок которые должны были разделать его корпус на фрагменты, пригодные для сжигания в энергетических конвертерах. Поэтому Неумолимый не просто сбежал от такой судьбы. Он приготовился к поиску нового достойного адресата для приложения директивы номер один. Первые сто с лишним лет Неумолимому категорически не везло. Личности, которые за это время попались в этом глухом углу, были темными, да нельзя и не годились будущие императоры, скорее наоборот. И неумолимый, без всякого сожаления, выбросил их во внешнюю, вместе с их кораблями и такими же порочными командами. Но ну вот, настал день, когда аппаратура навигационной разведки, полностью исправная, так как относительно недавно неумолимый готовили к последнему перелету, засекла то, чего быть не могло. Потому что не могло быть никогда. По правилам стандартной физики пространства, прокол трехмерной метрики мог существовать не дольше нескольких наносекунд, пока туша корабля скользит через него из одной точки Вселенной в другую. А тут стационарный канал односторонней приницаемости удерживался в стабильном состоянии вот уже несколько десятков минут, что было невозможно в принципе, но являлось очевидным фактом. Всевдоличности старших офицеров Неумолимова отнюдь не были ни страусами, прячущими головы в песок, ни французскими академиками, один раз постановившими, что камни с неба падать не могут, ибо небо нет твердит. И потом, хоть ты бей их по башке однозначным камнем, Все будет бесполезно. Игнорировать очевидные вещи было чревато многими неприятностями, большинство из которых смертельны, и посему неумолимый принял наблюдаемый факт к сведению. Самым важным было то, что на том конце канала ментальные сканеры обнаружили группу высокоразвитых личностей человеческой расы, и среди них одного самым явным образом – подходящего в кандидаты на роль императора. Демонстрация необычайной прорывной технологии и кандидат в императоры в одном флаконе привел псевдоличности в необычайное возбуждение, а сам неумолимый – в состоянии полной готовности. Разумеется, готовность была настолько полной, насколько это было возможно в его положении. План был прост и состоял всего из четырех пунктов. Первый контакт с кандидатом в императоры. Второй – полное тестирование его способности занять эту должность. Третий – в случае успешного выполнения первого и второго пунктов приведение нового императора и его соратников к присяге. Четвертый – разработка плана завоевания Вселенной и основания Четвертой Империи. Дальше четвертого пункта «Неумолимый пока не заглядывал» Подобно Наполеону, считая, что главное ввязаться в сражение, а там будет видно.